Трагическое начало. Летним вечером, 21 июня 1941 года, начальнику генштаба Жукову позвонил генерал киевского военного округа Пуркаев и сообщил о немецком перебежчике. Это был 30-летний ефрейтор Лесков Альфред Германович, столяр мебельной фабрики в Баварии.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 Через три часа немецкие боевые самолеты поднялись в воздух, и вскоре только их бортовые огни виднелись далеко на востоке. К трём часам тридцати минутам, это был час Че, начало светать. Небо становилось каким-то удивительно жёлтым, а вокруг по-прежнему было тихо. И в три часа тридцать минут... Наша артиллерия открыла огонь. И затем случилось то, что показалось чудом. Русская артиллерия не ответила. Только из какое-нибудь орудие с того берега открывала огонь. Через несколько часов дивизии первого эшелона вышли на тот берег. Переправлялись танки, наводились понтонные мосты, и всё это почти без сопротивления со стороны противника. Не было никакого сомнения, что четвёртая армия И вторая танковая группа застали русских врасплох. Прорыв был осуществлён успешно. Наши танки почти сразу же прорвали полосу пограничных укреплений русских и по ровной местности устремились на восток. В часа 30 минут. Вся мощь фашистской армии обрушилась на многокилометровую советскую границу. В эти первые минуты войны немецким радистам удалось перехватить тревожный запрос советских пограничников. Нас обстреливают, что нам делать? После первой растерянности пограничники вступили в неравный бой и сражались до последнего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 и некоторые другие, причём убито и ранено более 200 человек. Это неслыханное нападение на нашу страну является беспримерным в истории цивилизованных народов бедоловством. Нападение на нашу страну произведено, несмотря на то, что между СССР и Германией заключён договор о ненападении, и советское правительство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 Нас это дело правит. Враг будет разбит. Победа будет за нами. Став